515. Отправлена 29 января по адресу Москва, Старый Арбат 4. Евгению Малакану. Как вы думаете, дорогой Евгений, сколько может исписать одна рука, причём окончательно дряхлая, за одну неделю? Будьте смелее. 300 листов? 400? Ваши самые безумные предположения, окажутся, впрочем, далеки от истины. Горки изписал четыре полновесных пачки мелованной бумаги, не испортив ни одной страницы. А это немного не мало 2000 листов. Четыре романа в подлинной рукописи классика довелось мне созерцать на своём письменном столе. Я была счастлива. К великому сожалению, все четыре романа давно известны широкой общественности, но так же, как и роман Чайне переписаны от первого лица. Всё время думаю, что толкает писателя писать от первого лица? Вероятно, гений переписывается таким образом со всем человечеством. А мы с вами отличаемся от Генея в том, что просто пишем друг другу. Ну и ладно. Как жаль, что рука Горького не написала нового романа. Но ну, ничего не поделаешь. Ждать частых чудес не приходится. Нужно довольствоваться тем, что имеешь. Несмотря на весь ваш скепсис по поводу признания Институтом мировой литературы подлинности предыдущей рукописи, я взяла коробку из подобуви и уложив в неё новые тома, надписала адрес всего того же института. Вечером появился почтальонша Соня и принесла ценную бандероль на моё имя из Института мировой литературы. Пояснила она и вытащила из сумки папиросы Азия. Уж очень много курит ваш друг, 20 пачек в неделю. Ухмыльнулась почтальонша и собралась было уже уходить, как я указала ей на коробку. Ещё одна посылка в институт, спросила Соня. Я кивнула. Она забрала бандероль и пошла по дорожке мимо моего дома. Вытащив из блока пачку, я бросила папиросы на стол, где отдыхала от ночного писания рука Горького. Курите. Рука выбралась из-под полотенца, поддев склейки жёлтым ногтем, вскрыла пачку и выудив из неё папиросу, подожгла хозяйственной спичкой кончик. Потянулся к потолку кручёный дымок. Папироса тлела медленно. А я, морщась от запаха табака, рассматривала принесённую Соней бандероль. Санкт-Петербургская область, посёлок Чавыринский 133, Анне Веллер было написано на ней Институт мировой литературы. На мгновение что-то показалось мне странным в посылке, но я не обратила на внутренний голос внимания и потянула за письмо, перетягивающее бандероль. Ту же самую секунду рука Горького отбросила папиросу в сторону, с необычайной резкостью рванулась со стола и, преодолев в два прыжка расстояние до моей коляски, мощным ударом отшвырнула от меня ящик с посылкой. Что-то зашипело в бандероли, щёлкнуло отской машинькой и раздался взрыв. Он был вовсе не сильным, вернее, не особо сильным, как от гранаты, но достаточным, чтобы сдвинуть с места тяжеленный шкаф и наполнить комнату едким дымом, от которого я закашлялась и зашла слезами. Крутанув колёсами, я толкнула входную дверь, впуская свежий воздух в дом, и сама отдыхала отчаянно, стараясь выдышить горькую гадость, осевшую в лёгких. Господи, какая дура! Ругала я себя, подставляя лицо свежему ветру. Посылка не могла быть из института мировой литературы, ведь я же не писала им своего обратного адреса. Владимир Викторович, внезапно поняла я, это Владимир Викторович. Соня отнесла ему мою бандероль, а он написал новый адрес и нашпиговал её взрывчаткой. Ах ты сукин сын! Ведь он же во время войны сапёром был. А где сапёр, там и минёр. За просто мог бомбуса родить. Кипяни навестить к соседу. Я вкатилась обратно в комнату. Дым рассеялся. И я увидела руку Горького. Она лежала в углу, истекающая кровью. В ней уже не было жизни, так как осколок от бомбы перерезал ей все сухожилия. Длинные, узловатые пальцы были уставлены в небо, как будто через них рука выпустила в бесконечность свою душу.